Они ждали эту поездку. Это была их мечта. Они уверяли родственников, что Панама – страна безопасная и цивилизованная, а местные джунгли – это лишь большой дендрарий. Как же они ошибались, и какое же трагичное стечение обстоятельств. Крис Кремерс, 21 год, и Лисан Фронт, 22 года, две студентки из небольшого голландского городка Амберсфорд. Крис Кремерс была открытой и общительной, училась на искусствоведа. Лисан училась на психолога, при росте 184 см успешно играла за студенческую волейбольную команду. Обе девушки изучали испанский язык и мечтали посетить Латинскую Америку. Их выбор, в конце концов, пал на Панаму. Они запланировали шестинедельное путешествие. Первые две недели студентки должны были наслаждаться пляжным отдыхом в курортной провинции Бокас-дель-Доро. А на оставшиеся четыре недели уехать вглубь страны в небольшой населенный пункт Бакете где находится школа изучения испанского языка, ориентированная на туристов из Европы. Обучение испанскому в этой школе проходит в режиме практики. Другими словами, девушки должны были выполнять различную работу социальной направленности с местными школьниками, в процессе улучшая навыки разговорного иностранного языка. Крис поездку в Панаму оплатила из собственных сбережений, копила на нее полгода, постоянно подрабатывая. А для Лисан поездка была частично подарком от родителей, своего рода авансом за будущий диплом. В середине марта 2014 года подружки приехали в Амстердамский аэропорт Схипхол. Родители, провожавшие девочек, сфотографировали их на прощание. Лисан и Крис прошли таможенный контроль и скрылись за дверями зала ожидания. Больше родителей детей не увидят. Боккас Дель Торо на Карибском побережье приветливо принял двух студенток. Девушки купались в море, загорали, по вечерам ходили в местное кафе, много фотографировались, чтобы осталось больше воспоминаний об одном из самых счастливых периодов в жизни. Наконец-то мечта сбылась. Но приближался конец месяца. Напомним, что в апреле девушек ждало обучение в другом городе Панамы. 29 марта Клис и Лисан оказались в Бакете. Несмотря на то, что Бакета расположен вдалеке от моря, туристов там много. Главная достопримечательность – гора вулканического происхождения Бару, высотой 3474 метра. Бару утопала в красивейших джунглях, которые тоже очень полюбились туристам из разных стран. Поэтому в тропических лесах были пешие туристические маршруты, места для отдыха и даже небольшое придорожное кафе для удобства утомившихся путников. Но это не значит, что местные джунгли абсолютно безопасны. Сходить с проложенных троп запрещено. Начиная рассказ о криминальной составляющей этой истории, следует сказать, что реконструкция событий 31 марта и 1 апреля до конца так и не удалась, по причине несоответствия свидетельских показаний некоторым фактам, о которых станет известно позже. Крис и Лисан, прибыв в пункт назначения, сразу же отправились в снятое заранее жилье. Это была комната в пристройке дома у женщины по имени Мириам. Та сдает ее по контракту со школой испанского языка. Комната имеет отдельный вход. Девушки получили две пары ключей, познакомились с хозяйкой и с новым местом пребывания и легли спать. 30 марта, позавтракав, подруги ушли осматривать город и вернулись вечером. 31 марта девушки рано утром ушли в свою языковую школу, где получили известие о том, что практика начнется на неделю позже запланированного срока, то есть только 8 апреля. Таким образом, у Лисан и Крис появилась целая неделя свободного времени, и они решили посмотреть на местные природные достопримечательности. В школе они встретили гида по имени Фелисиана Гонсалес и заказали у него сопровождение на два пеших маршрута. 2 апреля на так называемую клубничную ферму, расположенную под вулкана Бару. И 5 апреля непосредственно на сам вулкан. Вечером этого же дня девушки последний раз контактировали с родителями по WhatsApp. «У нас все в порядке. Созвонимся потом». Таким было последнее сообщение Лиссан. 1 апреля опишем более подробно. Рано утром девушки сделали множество запросов в интернет-поисковиках по поводу пеших туристических маршрутов в их районе. Особенно их интересовал маршрут Эль Пианиста, который располагается в джунглях у вулкана Бару. Поход по Эль Пианиста доходит до смотровой площадки, а потом тропа идет дальше и переходит с восточного склона вулкана на западный. На маршруте есть перепады высот. И живописные виды – горы, речки, каньоны, тропический лес, экзотическая флора и фауна. До смотровой площадки необходимо идти, не останавливаясь, около двух часов. Столько же времени должен занимать спуск по другой стороне возвышенности. Отсюда получается, что одного светового дня вполне достаточно. Но это лишь в теории. Видимо, девушки решились самостоятельно пройти намеченным маршрутом. Он не считался опасным и формально не требовал специальной подготовки и инвентаря. Утром примерно с 9 до 11 девушек видел гид Фелисиана Гонсалес в кафе рядом с их школой в обществе двух молодых людей, скорее всего, тоже студентов школы испанского языка. Затем компания зашла в нее. Примерно в 13.00, по свидетельству гида, девушки покинули школу. В 13.30 таксист Леонардо Мастину увидел голосующих девушек на дороге недалеко от школы. Он подвез их за 5 долларов к старту пешеходного маршрута «Эль Пианиста». В 15.00 Джованни, хозяин кафе, находящегося на старте «Эль Пианиста», разговаривал с девушками. Они задали ему несколько вопросов о маршруте. Чуть позднее 15 часов один из работников кафе увидел девушек, уходящих по маршруту, и дал им в проводники свою собаку породы Хаски по кличке Блю. По свидетельству жены хозяина кафе Дорис, через час пес вернулся назад один. Около 17 часов, точное время названо не было, Педро Капон, один из местных, увидел двух девушек, вернувшихся с маршрута. Они спросили, как им лучше добраться обратно в город. Педр лишь показал им направление и сразу пошел по своим делам, поэтому куда направились девушки он не заметил. Позднее девушек никто не видел. Как мы помним, 2 апреля Крис и Лисан ждала проплаченной экскурсии с гидом Фелисиано Гонсалесом. Но на назначенную встречу клиентки не явились. Фелисиано узнал в школе, где они проживали. И выяснив у хозяйки дома, что иностранки не ночевали в своей комнате, сразу же обратился в полицию. Панама считается относительно безопасной для туристов страной, но известны случаи пропажи европейцев. Утром 3 апреля полиция Панамы приступила к разыскным мероприятиям. Были проведены обыски в школе и в комнате, где проживали Лисан и Крис. Там были найдены два ноутбука, принадлежавших студенткам, но ничего интересного на них обнаружить не удалось. Развернувшая поиски полиция планомерно прочесывала несколько последующих дней территорию ближайших маршрутов, включая злосчастные Эль-Пианиста. 5 апреля в воздух поднялся первый вертолет. Пока не столько для поиска, сколько для координации отрядов спасателей. 6 апреля ориентировка на пропавших ушла в соседнее государство Коста-Рику. Поиски шли полным ходом. 8 апреля начался поиск с помощью вертолетов. 10 апреля в Панаму прилетели родители. Активная часть операции завершилась 14 апреля. Все поисковые мероприятия остались без результата. Обнаружить ничего не удалось. Густые джунгли и черная гора над ними хранили тайну. Ни зарубок на деревьях не оставленных вещей или меток, мусора или бумажек, свидетельствующих о путешествии девушек, не обнаружилось. 30 апреля за информацию о местонахождении Крис и Лисан было установлено вознаграждение в размере 30 тысяч долларов. Затем сумма увеличилась до 40. По панамским меркам эта сумма считается крупной. Поэтому у полиции была надежда, что кто-то обязательно поделится с ними драгоценной информацией. Но все было безрезультатно. В конце мая на помощь панамским коллегам прибыл спецотряд голландской полиции со служебными собаками. 18 полицейских сосредоточили свое внимание на местах последнего пребывания Лисан и Крис Я опросив свидетелей, которые, к слову, были не против пойти навстречу следствию. 12 служебных собак помогали делу. И опять все тщетно. Спасатели из Голландии в панамских джунглях выяснили следующее. Они поняли, что маршрут не так уж и безопасен. В первый же день их собак покусали осы. Спасти животных помогло лишь местное самодельное противоядие. Затем на голландцев обрушился дождь. И они поняли, что камни становятся очень скользкими. И двигаться по ним надо аккуратно. Более того, о сложности ландшафта местности можно судить по тому факту, что следователи Панамской прокуратуры Бацаиди Пити после поисковой операции госпитализировали из-за обезвоживания организма. После безрезультатного окончания своей миссии полицейские заявили, что нельзя исключать возможность несчастного случая с девушками. Субтропический лес оказался гораздо опаснее красочных картинок из рекламного буклета. Следствие основной рабочей версии сделало предположение о том, что Крис и Лисан заблудились, сойдя с маршрута. Это вполне возможно, учитывая, что девушки неопытные и неподготовленные. Спустя две недели отчаявшиеся родители дали согласие на полное прекращение поисковых действий. Новый виток в деле о таинственном исчезновении Крис Кремерс или Сан-Фрон произошел лишь 11 июня 2014 года. Местный индеец, работая на рисовом поле, обнаружил в обмелевшем русле протекавшей рядом реки Кулебры синий рюкзак, Содержимое рюкзака было следующим. Страховые медицинские карты на имена Крис Креммерс или Санфрон. 83 доллара США, две пары солнцезащитных очков, два мобильных телефона iPhone и Samsung. Два бюстгальтера. Скорее всего, их бросили девушки в рюкзак, чтобы переодеть, если получится искупаться в водопаде или в горной реке. Бутылка из-под воды, фотоаппарат Canon. Вероятно, рюкзак в это место принес водный поток. Рюкзак оказался более чем в 10 километрах от туристического маршрута «Эль Пианиста». Поиски в этом районе не проводились. Поисковая операция сразу же началась вдоль русла реки. Поисковики из Панамы шли вверх по руслу реки, надеясь, что этот маршрут приведет их к пропавшим. К сожалению, пропавших они не нашли но было найдено место, являвшееся временным пристанищем девушек. Два полиэтиленовых пакета, натянутые между ветками, указывали на то, что Крис и Лисан собирали дождевую воду. В этом же районе, возле устья двух рек, лежали джинсовые шорты, принадлежавшие Крис. Они лежали на возвышенности. Значимых повреждений или кровавых пятен на них экспертиза не установила. Полиция предположила, что девушка выложила их для сушки. Находки этим не ограничились. Был обнаружен ботинок черного цвета. Он принадлежал Лисан. Ботинок находился недалеко от русла реки за деревом. В ботинке обнаружили часть ноги Лисан. Был найден фрагмент о кости Крис. Судебно-антропологическая экспертиза установила, что кость была разгрызана крупным хищником. Впоследствии недалеко от этого места и недалеко от реки нашли множественные элементы костей и тканей девушек. Кожный материал показывал первую стадию разложения, в результате чего полиция пришла к выводу, что он хранился в тени в прохладном месте. На коже были обнаружены черные точки и множество отверстий, оставленных очевидно насекомыми. В начале августа Более чем в 15 километрах по прямой от старта эльпиониста будут обнаружены новые костные останки. Большинство из них принадлежало животным, однако один фрагмент костного материала оказался ребром Крис Креммарс. На основании жутких находок стало ясно – девушек больше нет в живых. Полиция Панамы озвучила версию, согласно которой девушки могли стать жертвами хищников. Главный подозреваемый выглядел так. На самом рюкзаке и телефонах нашли следы ДНК неизвестных, но в итоге это ни к чему не привело. Да и в сложившейся ситуации было понятно, что рюкзак могли трогать посторонние в аэропорту, случайно в общественном транспорте. А телефоны люди, которых девушки просили сфотографировать их или оставить свой номер. Новых знакомств было немало. Кстати, сам индеец не сразу сообщил о своей находке, поэтому вещи могли трогать и разглядывать кто угодно из его знакомых. В рюкзаке, как мы помним, помимо телефонов был найден и фотоаппарат. Вся техника была подпорчена долгим пребыванием в воде, но данные удалось восстановить. Правда, далеко не все снимки были опубликованы. Итак, перенесемся снова к 1 апреля. Время, когда были сделаны снимки, противоречит всем свидетельским показаниям. Согласно фотоматериалу, девушки начали свой путь на эль пианиста не после 14 часов, а намного раньше, а ориентировочно в 10.45. Почему возникли нестыковки во времени, установить точно так и не удалось. Многие предполагали, что время на фотоаппарате было выставлено другое, такое бывает довольно часто. На телефон была сделана лишь одна фотография, но время ее создания неизвестно. А то, что девушки вообще отправились на маршрут довольно поздно, объясняется тем, что они могли развернуться в любое время. Солнце садится примерно в 6.30. Показания о том, что девушек видели вернувшимися, не внушает доверия. Даже точное время не было названо. Свидетель мог перепутать. Туристов было много. Кстати, в панамском документальном фильме говорится, что показания о том, что девушек видели в 17 часов, относились к 31 марта. Это нельзя исключать. Вернемся к фото. Первая из опубликованных фотографий сделана на фотоаппарат в 12 часов 3 минуты, где-то на полпути к наивысшей точке. На фотографии Крис в руках держит пластиковую бутылку, которую потом найдут в рюкзаке. Следующая опубликованная фотография сделана в 12 часов 22 минуты. Девушки к этому моменту уже находились около двух часов на Эль Пианиста. На фотографии каньон. Ее место в общей хронологии вызывает бурные споры среди исследователей этого случая. Дело в том, что каньоны на пути к вулкану отсутствуют. Они находятся на спуске с другой стороны. Возможно, девушки отошли от маршрута. Тем более заметно, что фотография размазана и, наверное, сделана на ходу. Путницы еще не паникуют, так как продолжают фотографировать красоты природы, но уже испытывают волнение и не позируют для фото с беспечной улыбкой. Следующая фотография сделана в 13 часов 1 минуту. Лисан на смотровой площадке. Спустя 6 секунд после предыдущей фотографии Лисан фотографируется с видом на противоположную сторону. Лисан сфотографировала Крис на ее мобильной. Точное время неизвестно. Затем девушки делают еще несколько фото на смотровой площадке. 13.20 Крис спускается. Девушки проходят самый сложный этап на этом маршруте. 13 часов 54 минуты запечатлен переход через ручей. Спустя 8 секунд после предыдущей фотографии Крис фотографируется на другой стороне ручья. Полиция подтвердила, что это последний снимок, датируемый первым числом. Более того, это последняя адекватная фотография на устройстве. Что делали девушки в течение следующих двух часов, неизвестно. В 16 часов 39 минут Крис попыталась первый раз связаться со службой спасения, набрав 112 на своем айфоне. Это экстренный номер для Нидерландов и многих других европейских стран. Спустя 12 минут и Лисан последует примеру подруги, также набрав 112 на своем Самсунге. Телефонный номер службы спасения в Панаме 911. Однако то, что девушки пытались дозвониться по более привычному для них номеру 112, не являлось ошибкой, поскольку сотовые операторы автоматически включают переадресацию на номер службы спасения страны, в которой владелец телефона находится в этот момент. Действительная проблема заключалась в том, что вместе откуда звонили, отсутствовала связь. Больше 1 апреля попыток дозвониться они не предпринимали. 2 апреля в 6 часов 58 минут до службы спасения первой попробовала дозвониться Лисан. В 8 часов 14 минут Крис также сделала безуспешную попытку и больше не пользовалась в этот день телефоном. Лисан же попробовала дозвониться еще раз в 10.53 и в 13.56. Теперь она набирает не только 112, но и 911. 3 апреля в 9 часов 33 минуты Крис попыталась еще раз связаться с 911, однако сетевое покрытие было недостаточным для установления связи и на этот раз. Это был последний звонок в 911. В течение дня девушки пару раз включали свои телефоны, однако попыток позвонить или отправить текстовое сообщение не предпринимали. 4 апреля Крис дважды в 10 часов 16 минут и в 13 часов 42 минуты включила свой мобильный. На телефоне Лисан никакой активности в этот день не было зафиксировано. 5 апреля мобильный Лисан включился ночью в 4 часа 50 минут и остался включенным 10 минут, в результате чего полностью разрядился и выключился. Телефон Крис включился дважды в 10 часов 50 минут и 13 часов 37 минут. 6 числа в 10.26 iphone Крис включился еще раз, однако впервые включивший не вел пин. Следующее включение в 13 часов 37 минут. А вот дальше с 7 по 10 апреля телефон Крис включался в общей сложности 77 раз. Ночью, 8 апреля, кто-то неожиданно включил фотоаппарат и сделал на него в течение трех часов ровно 90 снимков. То есть в среднем один снимок за две минуты. Почти все из них были сделаны в абсолютной темноте без вспышки. Как заявила потом голландская полиция, рассмотреть или распознать что-то на них невозможно. Из трех снимков, сделанных со вспышкой, изначально были опубликованы только два. Эта первая фотография сделана в час 38. Следующая фотография сделана в час 39. Спустя почти полгода после похорон родители Крис Крэмерс все-таки решили показать третью, так сказать, получившуюся фотографию. Она была сделана в 3:54 ночи. Еще позднее большой сенсацией стало появление четвёртой фотографии, на которой видна лямка рюкзака, туалетная бумага, зеркальце или крышка. 11 апреля телефон Крис включился сначала в 10 часов одну минуту, опять без пина, а затем в 11.56, и спустя приблизительно час выключился. В феврале 2015 года полиция Нидерландов опубликовала отчет об исследовательской работе. По мнению голландской полиции Лисан Фрон и Крис Креммерс погибли в результате несчастного случая. Многие сразу же подвергли отчет критике. Появились сторонники криминальной версии, уверенные, что девушек убили. Нам кажется, что это маловероятно. Теперь мы попробуем предположить, как же все могло быть. И снова начнем с 1 апреля. Девушки без происшествий и в прекрасном настроении добрались до смотровой площадки. В официальных путеводителях по окрестностям Бакеты это место считается окончанием маршрута, и многие туристы поворачивают назад, но тропа на самом деле продолжается. Самая сложная ее часть как раз выпадает на спуск, уходящий на противоположную сторону вулкана. Судя по фотографиям, Лисан и Крис продолжили маршрут и начали спускаться. Действовали они, без принуждения, что опять же видно по фото. Возможно, ради красивых фотографий девственных джунглей девушки сошли с тропы. Час или даже больше они плутали и думали, что смогут выбраться своими силами. Довольно непросто передвигаться по таким камням, как отмечала голландская полиция, эти камни мокрые и скользкие. Переломы левой ступни Лисан, которая была обнаружена, соответствуют падению с высоты. Они спускались, вероятно, Лисан подошла близко к обрыву, сорвалась и получила травму. Лисан могла передвигаться, но медленно. Выйти из джунглей самим не представлялось возможным, да и куда идти они потерялись. Начало смеркаться. Попробовали дозвониться до службы спасения. Как мы знаем, им это не удалось, связи не было. Они решили где-то на время остановиться. Девушки нашли ближайшее открытое место у реки. Они не отчаялись, не стали названивать без остановки, чтобы не разрядить батарею. Решили переждать ночь, в надежде, что кто-то их обязательно найдет. На следующий день они снова попытались дозвониться, и снова не получилось. Девушки понимали, что их ищут. Нечастые звонки в службу спасения говорят о том, что скорее всего они оставались на одном месте или двигались на незначительное расстояние вдоль реки. К сожалению, поиски протекали совершенно в другой стороне. Утром 3 апреля была сделана всего лишь одна попытка дозвониться. Днем всего пару раз владелицы включали свои телефоны, но видя, что сети нет, даже не пытались звонить. Вечером был продолжительный ливень, девушки развесили свои пакеты, чтобы собрать дождевую воду. Воду из реки пить опасно. Это место с пакетами на ветках было найдено поисковиками. Только 4 апреля рано утром дождь закончился. В этот день девушки не двигались и не искали другое место, чтобы связаться со спасателями. Намокшие шорты Крис, которые она выложила сушиться, говорят тоже о том, что подруги продолжали ждать. У лесан травма ноги, снять и высушить свою одежду непросто. Скорее всего, они пытались идти первый день или два. Последующие дни они оставались на одном месте. Наверное, сил для передвижения не было. Также 4 апреля два раза с утра и после полудня они включили телефон без попытки позвонить. Видя бесплодность попыток дозвониться, не хотели тратить время заряда телефонов. 5 апреля опять же вялые действия говорят о том, что ситуация не менялась. Полностью разрядился телефон Лисан. 5 же апреля поднялся в воздух первый вертолет. Девушки могли слышать его вдалеке. Об этом говорят их поделки, например, ветка с красными привязанными пакетами и разложенная туалетная бумага на камне. Джереми Крид – журналист и настоящий эксперт в этом деле считал, что бумагой девушки выложили сос. Спичек не было, развести костер возможности нет, девушки не знали, как еще привлечь внимание. Но, увы, вертолет так и не пролетел над ними. 6 апреля телефон Крис включился, но первый раз без введения Пина. Возможно, это сделал лисан. Возможно, просто девушки проверяли сеть. Затем пин вводился, вряд ли кто-то посторонний включал телефон. 7 апреля предпринимались более активные действия. Телефон включался намного чаще, состояние, граничащее с паникой. Крис и Лисан не имели с собой ни аптечки, ни запасов пресной воды, ни еды. У них не было надлежащей защиты от солнца и элементарного антисептика. Тепловой удар, обезвоживание, укус насекомого или змеи, аллергическая реакция, отравление каким-то плодом или водой. Возможно, также комбинация этих или иных причин, и первой начала сдаваться Крис, которая молила о помощи подругу. лисан спортсменка, волейболистка, несмотря на травму, оказалась более выносливой. Девушка еле передвигаясь на небольшие расстояния стала покидать импровизированный лагерь в поисках сети. Здесь зайдем вперед и рассмотрим это ночное фото. На нем отчетливо видно фантик. Такие упаковки леденцов от кашля фирмы Викс были найдены в комнате девушек. Скорее всего, одна из них, Крис, например, была еще и попросту простужена. Обратите внимание и на красные пакеты такие же, как и в комнате. Это доказывает, что на этом месте были именно Крис и Лисан. Ночью с 7 на 8 апреля Крис впала в беспамятство, медленно умирая. Лисан пыталась помочь. В подобной ситуации первым делом потребовался бы свет, и Лисан вполне могла использовать единственный имеющийся у них источник света – это экран фотоаппарата, исключая iPhone, который оставался единственным потенциальным средством связи. 8 апреля было пасмурно и, соответственно, очень темно. Вспышка в этих условиях бесполезна, привыкшие к темноте глаза, она лишь ослепляет. Это объясняет получившиеся фотографии примерно в 2 часа ночи, которые были сделаны друг за другом, а потом вспышку отключили. Это объясняет последующие темные фото, которых было много. Фотографии делаются с одинаковыми интервалами, и это вполне логично. Когда гаснул экранчик, Лисан снова нажимала на кнопку спуска затвора, чтобы он загорелся. Какое-то время подсветка работала и снова гасла. Это был не ее фотоаппарат, она действовала в критической ситуации самым очевидным способом. У Крис был фотоаппарат Canon ES Rebel XS. Вспышка у него отключается интуитивным и легким движением. Экран светится достаточно продолжительное время, около минуты. Итак, экран гаснет, нажимаем на кнопку спуска затвора, известную всем, и экран снова в действии. На другие кнопки не реагирует. Отсюда так много черных снимков в полной темноте. Ей нужна была только подсветка. В процессе этой подсветки она перемещалась, предпринимая активные действия в попытках вернуть Крис к жизни. Последняя получившаяся фотография – это рыжие волосы Крис, сделана позднее. Возможно, это ее посмертное фото Лисан сделала для себя. Последующие темные снимки объясняются тем, что Лисан начала собираться не в силах оставаться с телом подруги. Темные снимки закончились когда начался рассвет. Это вряд ли совпадение. С восходом солнца Лисан покинула лагерь в поисках сети, постоянно включая и выключая телефон. Лисан не сдавалась и до последнего пыталась спастись. Она не смогла уйти далеко. 11 апреля, когда айфон окончательно разрядился, она была еще жива, упаковала всю электронику в рюкзак и продолжила путь. Сил выбраться не хватило, и она тоже погибла. К телам девушек начали стягиваться насекомые, птицы и крупные хищники. Они растащили останки погибших. Черепа так и не были найдены. Рюкзак вынесло течением в период дождей в мае 2014 года. Останки также могло унести водой на огромное расстояние. Силу течения можно определить по этому фото. Вода сносит даже большие валуны. Конечно, это лишь предположение. Это попытка объяснить случившееся без криминала. Злоумышленники не стали бы раскладывать шорты Крис на камне и не тратили бы время на развешивание пакетов. Зачем убийцам заниматься этими инсталляциями? Джунгли и без того позволяют скрыть тела жертв и все улики легко и быстро. Не стали бы преступники оставлять наличные деньги и электронные девайсы жертв. Со 2 по 11 апреля Лисан и Крис были совершенно одни. История страшная. Смерть мучительная и долгая. Самое кошмарное – это осознавать, что спасение близко, что тебя ищут, но время идет. Подступает паника и дикий ужас. Силы, питаемые надеждой, уходят, и кажется, что в мире ты остался один на один со своей бедой.